«Глава вторая. Айви. Я думала, что Скарлетт сейчас взорвётся. А когда Эдит посмотрела на сестру, я даже испугалась, что мачеха сейчас в ней дыру прожжёт. Столько ненависти было в её взгляде. «Что вы здесь делаете?» — резко спросила наша мачеха. «Вы же сейчас должны прибирать в доме, разве нет?» Скарлетт какое-то время просто смотрела на Эдит, покраснев от гнева и даже как будто лишившись дара речи. А потом все, что накопилось на душе Скарлетт, вырвалось наружу и потекло неудержимым, стремительным потоком. «Вы кого тут из себя строите? Зарубите себе на носу! Мы вам не прислуга, и вы не имеете права отдавать нам приказы. Вы не смеете обращаться с нами как с пылью, которую можно замести под ковер с глаз долой. Вы... как вы смели украсть единственные подарки, которые прислали нам на день рождения?» Эдит сползла с кровати и двинулась навстречу Скарлетт. проскрипела скривив в ухмылке перепачканные в шоколаде губы. «Теперь я ваша мать и могу делать с вами все, что захочу. и Ясно вам, соплячки!» «Ты нам не мать и никогда ее не станешь!» Прокричала в ответ на это Скарлетт. Повисла тягостная тишина, а затем Эдит шагнула вперед и ударила Скарлетт ладонью по лицу. Я ахнула и потянула свою сестру назад. На щеке Скарлетт на месте удара отпечатался красный след. «Девочки!» — раздался со стороны лестничной площадки голос отца. «Прекратите шуметь! Вы мне работать мешаете!» Вслед за этим донёсся стук захлопнувшейся двери кабинета. Эдит стояла с покрасневшим лицом и растрепавшимися курчавыми волосами. Её грудь высоко вздымалась. Скарлетт вырвалась у меня из рук и со слезами побежала прочь на лестничную площадку. Даже в школе гораздо приятнее, чем здесь. Я видела, как перекошенная гримаса сменяется на лице мачехи, торжествующей улыбкой, от которой меня чуть не стошнило. «Скарлетт права», — негромко сказала я. «Вам никогда не стать нашей матерью. Наша мать стоит десятка таких, как вы». Сказав это, я повернулась и ушла вслед за своей сестрой. Я обняла Скарлетт за плечи и утешала ее до тех пор, пока она слегка не успокоилась. После чего мы почти весь день провели, не вылезая из своей комнаты. Мне совершенно не хотелось, чтобы Скарлетт и Эдит вновь оказались в опасной близости друг от друга. Да и сама Скарлетт, похоже, не горела желанием видеть нашу мачеху. Случившиеся в наш день рождения неприятности затронули меня не так сильно, как Скарлетт. Видите ли, наш день рождения никогда не был радостным событием. Так почему же, собственно, должен был стать исключением этот, сегодняшний? Я догадывалась, что в глубине души Скарлетт считала, что мир должен относиться к ней лучше и добрее. Считала и никак не могла понять, почему же этого не происходит. Она была уверена в том, что достойна гораздо большего. У меня таких великих ожиданий никогда не было. Думаю, будет излишне упоминать о том, что за весь этот день отец ни разу не поднялся на второй этаж, чтобы заглянуть к нам, узнать, всё ли у нас с сестрой в порядке. Если наша мачеха рассказала ему о том, что произошло между нами этим утром, в её варианте всё должно было выглядеть так, будто Скарлетт внезапно, без какой-либо видимой причины, первой напала на нее. Эдит всегда в подобных случаях изображала из себя невинную жертву, а отец всегда безоговорочно верил ей. Пока мы жалели себя и упивались своим несчастьем, я между делом закончила читать взятую с собой книгу, а затем не меньше трех раз упаковывала, распаковывала и вновь укладывала свою дорожную сумку пока все мои вещи не расположились в ней в идеальном порядке. И я поймала себя на неожиданной мысли. Каким бы ужасным местом ни была Руквудская школа, мне вдруг захотелось как можно скорее вернуться туда. Я поняла, что соскучилась по нашим подругам. Ариадне, Розе, другим девочкам. Да и в самой школе стало заметно лучше после того, как полиция увезла в своем фургоне сначала бывшую директрису, мисс Фокс, а затем и бывшего директора мистера Бартоломью. Так что, если подумать, то и в Рукваде порой было совсем даже неплохо, несмотря на наших обидчиц и задир, и вечную унылую серую овсянку на завтрак. Ближе к обеду в нашей двери что-то щелкнуло. Мне стало любопытно, и я подошла к двери и обнаружила, что не могу открыть ее. — На что, заперли? — спросила Скарлетт, поднимаясь на своей кровати. — Похоже на то. Кивнула я. У Скарлетт всегда была привычка пинать ногой двери. Впрочем, не только двери, но и мебель, и даже стены. Я этой привычки никогда не могла понять. Но сейчас вдруг подумала, не повторит ли за сестрой. Подумать-то я подумала, однако пинать дверь ногой не стала. И вместо этого наклонилась, чтобы заглянуть в замочную скважину. Ключа в ней не было. Всё ясно. Она заперла нас и унесла ключ с собой значит своими силами нам на свободу не выбраться интересно что может быть еще хуже уныло спросила Скарлетт, обхватив голову ладонями звук открывающегося замка раздался перед самым ужином дверь открылась и на пороге появилась Эдит, сердитая, как всегда ваш отец спрашивает где вы сказала она таким тоном который намекал на то что лично ее мы с сестрой нисколечко не интересуем, и что ей хотелось бы вообще забыть о нашем существовании. И ответила, что болтаетесь где-то. Думаю, вам сейчас лучше спуститься вниз. Скарлетт подошла к двери и дерзко с вызовом посмотрела на мачеху, хотя я видела, как дрожат у сестры руки. «Вы заперли нас», — сказала Скарлетт. «И что?» — презрительно вздернула свой нос Эдит. «Это неважно. «Ступайте вниз, к своему отцу». Я тоже подошла к двери, встала рядом со Скарлетт. «Вообще-то я думала, что мы с сестрой сейчас поступим, как говорит нам мачеха, и спустимся вниз». Но Скарлетт отступать была не намерена. «Однажды он увидит вас насквозь», — негромко сказала она. «Поймёт, как вы с нами обращаетесь, и...» Она сделала глубокий вдох. «Узнает обо всём, что вы сделали». Эдит сделала шаг вперёд, горой нависла над Скарлетт. Узнает? Не понимая, о чём ты. И отознала, о чём. И знала, что Эдит это тоже знает. Видите ли, мы практически наверняка знали, что Эдит получила взятку от нашей бывшей директрисы, мисс Фокс, и согласилась говорить всем, будто Скарлетт умерла. Зачем это нужно было самой, мисс Фокс? Дело в том, что Скарлетт раскрыла самую сокровенную тайну, мисс Фокс и директриса была готова пойти на все, чтобы эта тайна не выплыла наружу. Скарлетт ничего не ответила мачехе, просто стояла и смотрела на нее, сложив на груди руки. Эдит занервничала, глянула через плечо, а потом вновь повернулась к нам и сказала. «Хорошо, только вот что учтите. Вскоре вы вернетесь в свою школу, и на этот раз останетесь там навсегда, поняли? Ни ваш отец вас оттуда не вытащит, ни ваши сумасшедшие тетки. Получайте образование, учитесь уважать старших. А нас вы больше беспокоить не будете». «Как это понимать? Останетесь в школе навсегда?» — нахмурилась я. «Это значит...» — наставительно ответила Эдит, покачивая у меня перед носом своим кривым мозолистым пальцем. «Что я не желаю, чтобы вы сюда возвращались». «Вы считаете свою жизнь несчастной?» «Погодите, всё впереди!» Она развернулась и повторила уже, выходя в коридор. «Всё впереди! А теперь вниз! Живо!» Ужин мы ели молча. Краешком глаза я наблюдала за тем, как сердито поддевает Скарлетт и каждый кусочек на своей тарелке. Я понимала, что ей хочется сейчас кричать, даже, может быть, скандал закатить. Только ничем хорошим это не закончилось бы. И она это знала. Нам с сестрой оставалось лишь одно. Стиснув зубы, ждать, когда же закончится, наконец, этот ужасный день. День нашего рождения. За ужином Эдит ухаживала за нашим отцом. Подкладывала ему еду на тарелку, а он как-то рассеянно улыбался, глядя на нее. Я даже сомневалась, видит ли он сейчас Эдит. Мне казалось, что память... Накладывает поверх лица Эдит лицо нашей матери. Но при этом отец никак не может понять, что эти два образа не совпадают и никогда совпасть не смогут. Как только закончился ужин, мы со Скарлетт поднялись наверх, чтобы почистить зубы и пораньше лечь спать. «Мне кажется, этот день рождения никогда не кончится», пожаловалась Скарлетт, и я была полностью с ней согласна. Завтра наступало 1 сентября, начало нового учебного года в рукводской школе. Лёша на пыльных простынях и глядя в пятнистый от подтёков потолок, я старалась забыть обо всём, что сегодня случилось, и пыталась представить, каким станет третий год нашей учёбы в Руквуде. Само собой будут новые предметы, новые учителя, появятся новые ученицы, и некоторые из них станут нашими новыми подругами. Что ж, нам с сестрой не впервой начинать все сначала. Но, может быть, хотя бы на этот раз удача будет на нашей стороне. Как хочется на это надеяться. Я улыбнулась, глядя в темноту, а затем мои глаза как-то сами собой слиплись. Прощаться с Эдит на следующее утро нам не пришлось. Мачеха куда-то исчезла, не знаю куда. Скарлетт, между прочим, была уверена, что Эдит что-то замышляет. Я же вообще ничего по этому поводу не думала. Короче говоря, отец повез нас в рук вот один. Наши сводные братья играли в саду в футбол. Я попыталась помахать им на прощание, но в ответ они только заулюлюкали. «Мальчишки!» Презрительно процедила сквозь зубы Скарлетт и закатила глаза. Мы с сестрой забрались на заднее сиденье отцовской машины и вдохнули знакомый запах кожи и бензина. Я с грустью провожала глазами наш исчезающий вдали дом. Ведь когда-то он, что ни говори, был родным для меня и Скарлетт. Но вчера Эдит ясно дала нам понять, что нас в нем больше не ждут и не желают видеть. «Прощай, дом», — сказала Скарлетт, глядя в окно. Очевидно, она сейчас думала о том же, что и я. «Хорошо, что ты у нас был». «Ничего, вскоре снова сюда вернётесь», — отозвался отец, не отрывая глаз от бегущей впереди дороги. Я обменялась с сестрой взглядом и осторожно ответила за нас обеих. «Не уверена». «Это всего лишь школа, девочки», — сказал отец, постукивая по рулю пальцами. «И у вас бывают каникулы». Он помолчал немного и со вздохом добавил. «Вам уже тринадцать лет, подумать только. Как же быстро время летит». «Нам четырнадцать, папа!» — поправила его Скарлетт. «Четырнадцать? В самом деле?» «Хм...» Он растерянно поморгал. Скарлетт закатила глаза, и я её ни капельки не осуждала за это. Отец вообще никогда не обращал на нас с сестрой особого внимания. А уж в последнее время особенно. Так что, если разобраться, нам ещё повезло, что у нас есть Руквуд, куда мы можем поехать. Но кто бы мог подумать, что я такое могу сказать про школу? Но это действительно так. И кроме рукводской школы у нас просто не было другого выбора. В своем доме мачеха нас видеть не хотела. И чтобы мы жили с кем-то из своих теток, тоже не желала. Хотя у тех нашлось бы для нас место. Так что только Руквуд и оставался. При этом нам теперь нужно было держаться там как можно осторожнее и ни в какие неприятности не влипать. «Ведь если нас еще и из школы выставят, куда нам со Скарлетт идти?» А наша машина тем временем продолжала катить по серому асфальту мимо пышно-зеленеющих кустов и деревьев под безоблачным серебристым небом. Теперь мне эта дорога была хорошо знакома, но я до сих пор помню те странные чувства, которые испытывала, когда проезжала здесь впервые вместе с мисс Фокс и ее шофером. Подумав об этом, Я невольно нащупала руку сестры и крепко сжала ее. Между прочим, при этом я помешала Скарлетт. Она вновь начала вести дневник. Для этого у нее появился новый блокнот в зеленой обложке, на которой были крупно написаны инициалы сестры — с г Кроме того, Скарлетт где-то разжилась автоматической ручкой, а они в то время были еще большой редкости Обычно все мы писали старинными перьевыми ручками, которые нужно макать в чернила. Мне, конечно, было интересно, откуда у Скарлетт эта ручка. Но я решила, что лучше ее об этом не спрашивать. «Не толкайся», — сказала Скарлетт и легонько пнула меня ногой. «И без этого очень трудно писать в этой тряской развалюхе». «Мне нравится смотреть, как ты сидишь и пишешь», — вздохнула я. «Ну, что тебе сказать», — ответила мне сестра. Иногда, знаешь ли, и дневник может оказаться полезен, причем самым неожиданным образом.